Глава пятая. Кровавый штурм. Бум-бум-бум! Били по стенам тяжелые осадные пушки. Только лишь на самое короткое время канонада замолкала и становилась слышна оружейная стрелкотня. По русского главнокомандующего, выставленным в сооруженных укреплениях егерям, было приказано вести огонь беспрерывно, не жалея боевого припаса. По всей осадной линии шло шевеление, рабочие команды готовили проходы в фортах и земляных ретраншементах, складировались огромные связки прутьев, корзины, бревна и плетенные щиты для заполнения ими рвов. Солдаты стучали топорами, сколачивая из жердей длинные лестницы. — Долго не засидимся тут, скоро на стены, — довел до своих услышанный от командира эскадрона Тимофей. — Велено всю верхнюю одежду в лагере оставить, чтобы не стесняло, с собой только лишь запас патронов в ледонках иметь. Нужно будет налегке браться через рвы перемахнуть, а потом по лестницам шустро карабкаться. — Крепость возьмем, и заботы, как обустроиться, сама собой отпадет. — Оно может и так, но какое-то подобие шатра все равно нам не помешает, — недоверчиво покачал головой Кошелев. — Парусиновы, жаль, захватили. На землю придется теперь соломой по полности стелить. Ну, ладно, Васильевич, как знаешь, вы кивнул, соглашаясь с ветераном гончаров. — Хоть от ветра и дождя укрытие будет. Пока это мы обоз свой дождемся. — Ладно, пойду я до соседей, что ли, схожу. Там в девятом егерском Тельцов Ванька в фельдфебеле выбился. Помните, в Вороньем гнезде, будущий отделенным командиром, нас менял. — Глядишь, хоть котел на время у него выпрошу. — Котел — это хорошо, — забив кол, проговорил, выдыхая чанов. — Три дня только на одних сухарях. Смотреть на них уже не хочу. — Это да, горяченького бы сейчас, — вздохнул, натягивая на распорку конец полога Ерыгин. — Вяжи, Колька, еще, еще, давай еще один узел ставь. Тимофей шел, стараясь выбрать дорогу по суше. Осторонись! мимо разбрызгивая лужи, проскакал казачий конвой. За ним ехали на заляпанных грязью конях с десяток штабных. Среди них выделялся статью важный пожилой господин с султаном мокрых перьев на шляпе. «Гудович!» — кивнул ему вслед отскочивший на обочину пожилой пехотинец. «Третий день со свитой вдоль крепости беспрестанно ездит. Все глядит на нее в свою трубу». — Видать, места для штурмовых колонн определяет. Вот и ряды серых парусиновых палаток егерей. Стрелки возились около них, занимаясь своим нехитрым солдатским делом. — Братцы, а Ивана Потаповича не подскажете, где найти? — крикнул Гончаров. — Да он только что штрафников к уборной яме повел, — махнув рукой, показал в сторону дальних кустов один из егерей. — Ежели поспешишь, так нагонишь. Смотри, долго они там точно стоять не будут. — Понял. Благодарствую, — кивнул драгун и, нырнув в проход между палатками, пошел в указанном направлении. Скопление большого количества людей долгое время и в одном месте подразумевало соблюдение определенных санитарных норм. За этим следили строго, ибо не так страшны были пули неприятеля, как зараза, косившая зачастую целой армии. Вот и в деле, прошу прощения, справление естественных надобностей был строгий неусыпный контроль. Попробуй ты сходи за шатер. Унтер, ладно, тебя и своя артери соседняя сообща поколотит. Потому как дурака только и учить кулаком и всем обществом, чтобы в следующий раз он головой думал, а не этим самым. — Настил сдвинь! — послышалось от небольшой группы людей в зеленых мундирах. «Теперь сыпь, прошка!» «Да ты не в кучу бросай, рассыпай!» «Шире рассыпай, говорю!» Облепленный белым егер сунул лопату в куль и, потрясывая, начал рассыпать сверху порошок и белые комья. Двое подручных встряхнули большой рогожный мешок и раскрыли его горловину пошире. «Потапович, узнаешь!» Тимофей снял с головы фуражную шапку и улыбнулся. «Тимоха — Тимоха! — воскликнул, окинув его взглядом фельдфебель. — Так чего б не узнать-то? Два года назад, помнится, вы нам хорошее жилье передали на горной дороге. Мы потом вас частенько добром вспоминали. До да весны ведь на этом вороньем гнезде пришлось куковать. Ты подел ко мне, или как? А то, видишь, у меня тут какое веселье! — кивнул он на яму. — Может, и сниматься отсюда скоро. — Но полковой квартирмейстер говорит все отхожие места проверить, починить и известью засыпать. Вот хоть проштрафившиеся есть для такого. — По делу я, Потапович, — подтвердил Тимофей. — Отойдем на щиток? — Пошли, — думал Тельцов. — Так, и болтусы. эту яму просыпали как следует, настилом плотно прикрыли и потом к той, что у сломанной груз идти. дал указание штрафникам. — Я скоро туда тоже подойду. Без меня начинайте. Ну, чего хотел? Что за дело? Отойдя шагов на десять в сторону, поинтересовался он у Гончарова. — Потапович, мы ведь сейчас оторваны от своих. Какой уж день на одних только в сухарях сидим? — пожаловался драгон. И сколько еще так сидеть, никто не знает. А вдруг на штурм придется идти, а сил-то уже и нет? — Ты это... Чего вокруг да около ходишь? Говори, что нужно. Перебил его Фельфебель. — А то мне моих бестолковых надолго оставлять никак нельзя. не бойся сам понимаешь, ну? — Котел бы нам, Потапович! Жалобно вздохнув, проговорил Тимофей. — Ну и зерна, обдробленного на крупу, до да сальца хоть немного. Порцион-то нам только лишь сухарями одними здесь дают. Сам ведь понимаешь, как это. Вот, а мы бы ими с вами поделились. — Котел — имущество военное, — хмыкнул егер. «На особом учете в интенданстве находится...» «Да и зерно с салом просто так на дороге тоже не валяется, а со строго учетным порционом только лишь в артели идет». «Да я понимаю...» — горестно покачал головой Гончаров. «Ну ладно, как говорится, на нет суда нет. Пойду я тогда...» «Да обожди ты...» — остановил его Фельдфебель. «Помочь, конечно, вам можно. Свои же люди как-никак. Только сам ты, Тимох, пойми...» — За так ведь оно ничего не получится. У меня в роте излишков ведь совсем нет. А вот люди нужные, которые при деле имеются... — Да это само собой, — обрадованно воскликнул Тимофей, — про то, чтобы задарма получить, вообще даже речи нет. Мы и серебром, и трофеем, каким надо, отдаримся. — Не, ну серебро-то чего вас выгребать? чай оно, и самим всегда над будет, — проговорил задумчивый Тельцов. — Сабелька, если хорошая, только чтобы в ножнах. Кинжал еще можно горский. — Найдем. Все богатое, безо всякой ржи, — заверил его Гончаров. — Еще и с ремнем поясным, на котором чеканные медные бляшки узором набитые. Ну, вот и хорошо, — кивнул Потапович. — Значит, приходить мог сам и пару человек с собой приводи. Там он у кустов возле тропы... «Как смеркаться будет, станете!» Протянул на руку, указывая место. «И сухари не тащите с собой. У нас и свои в достатке». «Добро, Иван Потапович!» Обрадовался Гончаров. «В сумерках, как ты и сказал, там будем тебя ждать. Ох, и выручишь же ты нас, брат!» Обожди, пока благодарить. Еще дел нужно сладить». Нахмурившись, произнес тот. «Ладно, пойду я, пока там мои что-нибудь не свернули». Ночью перед натянутым на колье пологом артели Гончарова пылал костер, от снятого с огня большого закопченного котла исходил аппетитный дух наваристого мясного кулиша. 15 ноября собранным у себя в шатре старшим офицером осадного войска фельдмаршалом Гудовичем был объявлен план предстоящего штурма. Вести его предполагалось пятью колоннами, атакующими по разным направлениям, дабы растянуть силы защитников крепости по всей стене. Согласно зачитанной диспозиции предписывалось наступать, возможно, поспешнее и под жестоким штрафом не стрелять, прежде чем влезут на стену, влезши же на нее стрелять по неприятелю, ибо тогда равный бой, но покуда на банкет не соберется довольное число, вниз на штыки с банкета не сходить. Войскам запрещалось убивать женщин, детей, издающихся на милость. Запрещалось бросаться на грабеж, пока вооруженный неприятель не будет истреблен окончательно. «Идем резервом в колонне за батальоном Тифлисского мушкетерского полка», Разъяснял собранным командиром поставленную задачу капитан Огнев. «Как только они стены очистят и там закрепятся, поднимаемся к ним по лестницам и врываемся вместе в город». До этого поддерживаем их вместе с ротой егерей огнем из ружей. Искадрон Самохваловского идет так же, как и мы, в соседней колонне вслед за кавказскими гренадерами. Борисоглебские драгуны распределены по всем другим штурмовым колоннам. «Крепость нужно брать во что бы то ни стало», — обвел он взглядом командиров взводов и отделений. «Надеюсь, вы и сами прекрасно понимаете, господа, чем может грозить нам неудача при штурме». «В ледунках наших запас патронов совсем малый. Не сравнить с егерскими патронами, сумками и патронташами. Расстреливается он за час серьезного боя, так что предусмотрите, чтобы в каждом отделении был свой человек с носимым запасом. Тот, у кого можно было бы его пополнять. И с собой пусть побольше патрон все драгоны прихватят. На внешний вид здесь никто внимания обращать не будет. Это ничего...» Что карман это поршится тут уж не до парадного вида. Так, что еще? Выходим с места расположения после полуночи и выстраиваемся за своими пехотинцами и егерями. Штабс-капитан Кравцов и я самое исходное место из старших пехотного батальона знаем. Подведем куда нужно. Готовьте людей, господа командиры, нам предстоит нелегкий день. «Сабелька, тут в таких штурмах дел второе, ребята!» Доводя силком острие клинка, негромко рассказывал молодым Кошелев. «Первым завсегда здесь ружье выступает, потому как это по своей сути есть стреляющий копье. Им ты и на расстоянии врага сразить можешь и вблизи. Хоть штыком остро заточенным, а хоть прикладом врагу карачун делай». «Это вот штуцерникам нашим, им да. Им тяжелее, потому как не приспособлен наш драгонский винтовальный карабин по толк-то от него на таком коротком стволе. Вот потому и холим, лелеем мы с Блохиным Ленькой свои сабельки. Ну и вы тоже про них не забывайте, ребятки, кто его знает, как там дел при штурме повернет». «Выбьет вдруг татарин или перс, ваш ружишка. Вот тут-то она, сестрица, вам изгодится!» Разложив на пологе свое оружие, слушая негромкие пересуды товарищей, Тимофей тщательно его чистил и смазывал. Вот щелкнул спускаемый курок пистоля, и он еще раз, весь его внимательно оглядев, приступил к зарядке. Полох плотно прибит шомполом в стволе — Теперь сюда же войлочный пышек к нему закатываем пулю. Далее опять пыш, плотнее все прижать. И он, протерев ветошью, вставил заряженное оружие, вносимое на теле кобуру. Так же, как и командир, на расстеленном пологе обихаживали свое оружие и другие драгуны из отделения. Движения всех были отточены, дело привычное. Сколько уже сотен раз вот так они обихаживали и перезаряжали свое оружие? — Степа! — Я тебе еще пару десятков патронов положу, — спросил Ярыгин Оресцов. — Есть место. — Да куда? — вскинулся тут. — Мешок уже не подъемный. У себя их рассовывай. Да я и так у надежно больше затолкал. И по карманам точно не возьмешь, — поинтересовался длинный Ваня. — Нет, если только ты вторым подносчиком будешь со мной, — покачал тот головой. — А то пошли, найду еще мешок с лямками. «Ну, куда? Куда?» — ворчливо проговорил Чианов. «Сказано было одному только в отделении в подносчиках быть, а всем остальным бой вести. Ежели Сошников заметят, и вам, и Тимофею Ивановичу за такое самовольство по полной влетит». Поужинав на зависть другим артелям горячим, Гончаров созвалились спать три-четыре свободных часа до построения у них было. Храпели, укутавшись выленившими солдатскими шинелями и конскими покрывалами старослужащие, только трое молодых ворочались сбоку на бок и вздыхали. Утром им предстояло в первый раз идти на штурм крепости. Сколько наслушались они уже за эти полгода службы в эскадроне всякого, переживут ли следующий день, и если переживут, не покалечит ли их злая картечь, не пробьет ли пуля. Не просечет ли острый персидский клинок? Какое ж тут спать, когда в голове крутятся такие вопросы? Это вон Чанову или Блохину хорошо. Сколько раз уже были на приступе. Дрыхнут, хоть бы хным, а Герасим так и вообще соловьем заливается. Тихо стоим. Пробегая мимо колышущихся рядов, приглушенно покрикивали офицеры. Не болтать оружием, не звякать, звон далеко по круге разносится. — Глядите, после пушечных выстрелов передняя колонна мушкетеров пошла, а мы также на месте стоим, — напомнил Огнев. — Только по моей команде вперед двигаемся. Капитан пошел дальше наставлять другие взвода, и Герасим присел на корточки. — Чего толчетесь? Передохните, маненько, Уже третий час, ведь в строю муроезжат. — Хоть бы, правда, погнали, что ли? — вздохнув, присел рядом маленький Ваня. Уже нет вот так вот. Команду к бою ждать. Бум-бум-бум! — бум, раскатисто громыхнули орудия. Впереди послышались резкие команды, а вслед за ними топот множество ног. — Сигнал, что ли? — вскочил Герасим. — Ну точно, вон, вон, мушкетерок стенам потопали. Осажденные не дремали, темные стены крепости озарились огненными сполохами. Десятки светящихся ядер разогнали мрак, со стен полетели подожженные куски промасленной ветоши и факела. В хорошо освещенные русской колонны ударил дождь свинца. — Кортещи бьют! Вон какой виск! — озабоченно проговорил Кошелев. «Гляди-ка, все предместие тиры светели, а на самих стенах черным черно. Не разглядишь, стрелков, умно! Умно! Научились-таки воевать. Ура! Пересиливая грохот выстрелов, до драгун долетел клич атакующих колонн. Вытянув шеи, они наблюдали, как освещенные пожарами пехотинцы, заваливая ров, ринулись к стенам. — Ну уже и нам туда пора. Как же там мушкетер без нас? Вот одна, вторая, третья лестница встала к основанию стен. По ним тут же начали карабкаться вверх темные фигурки. Они срывались, сбитые ружейным огнем и картечью, но на их месте тут же оказывались новые и снова падали вниз. — Ждем, ждем, — донесся голос майора Кетлера. — Сейчас пехота за стену зацепится, и мы сразу пойдем. Наконец солдаты Тифлисского полка, как видно, закрепились на самом верху. Там подсвечиваемые пламенем мелькали люди, а вот донесся и тревожный барабанный бой. — Сигнал подают! — крепко сжимая фес сабли, воскликнул Копорский. — Подмогу просят! Ну вот, теперь и нам пора! — Эскадрон за мной! Вперед! — майор Кетлер выхватил саблю и бросился в сторону рва. «Взвод в атаку!» — рявкнул Копорский. Быстрые, братцы!» Чавкая по размешанной сотнями ног земле, драгуны устремились за офицерами. Вот и широкий, наполовину засыпанный пехотинцами ров, Тимофей прыгнул на шатающийся под ногами плетень и инстинктивно присел. Живу! Над головой пронеслась туча свинца. картечь угодила в самую середину подбежавшей к преграде колонны. Послышался дикий вой стенания. Выпрямившись, Гончаров перебежал к противоположному краю и, закинув вверх, мушкет подтянулся. Прямо перед головой, обдав лицо грязью, в мокрую, размешанную сапогами, землю ударила пуля. «Где наши стрелки, мать их?» — выругался он, скорабкавшись наверх. «Перестреляет всех к ядрене Нога запнулась о лежащее тело. В паре шагов от него лежало еще одно в зеленом мундире, дальше еще и еще. На ровном простреливаемом участке перед стеной лежали десятки игерей мушкетеров Вот и ответ на вопрос, где наши стрелки. «Бах-бах-бах!» Ухо вычленило в общем шуме боя россыпь выстрелов. Не всех еще постреляли, стоя из колена, нацелив сараев фузеи вверх, вели бой русские егеря-застрельщики. И устанавливаться за мной!» Из красного подсвеченного огнем сумрака глаза выхватили знакомую фигуру майора Кетлера, бегущего в окружении «Драгун». «На стены, ребята! Быстрее!» — призвал он, размахивая саблей. «Жив!» — ряд картечин ударил в эту группу, разрывая и бросая в грязь тела. «Майора убили!» — послышались заболошенные крики. «Отходить надо! Всех сейчас побьют!» «Эскадрон в атаку! На лестнице!» — бросился к стене капитан Огнев. «Не стоим! Вперед, братцы!» К полу куртки рвануло. Бросив взгляд вниз, Тимофей увидел на левом боку прореху. Ощупав себя на бегу, боли не почувствовал, и вот уже они, перекладины штурмовой лестницы. Ремень с мушкетом за спину, шаг вверх, еще, еще один, еще и еще. Мимо пролетело тело, за ним следом второе. «Как же страшно ты, господи!» А зарав, собравшись, он заработал сильнее ногами и руками, поднимаясь. Вот и парапет. Перескочив вовнутрь, Гончаров сорвал мушкет и пристегнул к нему штык. След за ним наверх выбрался и поручик Копорский. «Четвертый взвод! Ко мне! Ко мне, фланкеры!» — крикнул он, размахивая саблей. «Тимох, мы тут!» — Гончаров подбежал Блохин с обоими ваньками. «Остальные где?» «Все живы!» — перебивая шум боя, прокричал Тимофей. «Не знаю!» — замотал головой Ленька. «Все в такой самотохе было! Пушки, картечью густо бьют, стрелки сверху ловко пуляют, Осипу Кожевникову башку прострелили, перед рвом он лежит, боль никого я не видел». Наверх продолжали карабкаться драгуны Кошелев, Герасимов, Чанов, Хребтов, Макар и Колька. Около Гончарова сгрудилось уже восемь человек. — Чидро убило. В элистрадке рук прострелили, — доложился Кошелев. — Он сам в лагерь пошел, вроде кость села. Петерню сжимал-разжимал. — Ирыгин где? Кто его видел? — крикнул Тимофей, оглядываясь. — У него весь наш патронный припас при себе. — Братцы, я тут. С дальнего конца стены донесся знакомый голос. — бегу! «Драгуны! Пехота две башни захватила!» — выскочил из бокового хода огнев. И флиский полк в город ворвался. «Поддержим мушкетеров! За мной!» «Вперед, братцы! Дальше вместе держимся!» — увлекая за собой людей, бросился следом за ним гончаров. Топая по камням стены, перескакивая через лежащие трупы, а где-то прямо и по ним... Драгуны пробежали пару десятков шагов и, заскочив в башню, начали спускаться по винтовой лестнице. Здесь тоже всюду лежали трупы, а каменные ступени были обильно политы кровью. На двух узких городских улочках кипел ожесточенный бой. На прорвавшихся в город русских неприятель бросил все свои резервы. Борьба шла буквально за каждую сажень, за каждый шаг внутри города. Подоспевшая сотня драгун усилила давление на неприятеля, и ханцы с персами начали пятиться. «Бам-бам!» — ударили выстрелы из выходящих на улицу окон большого дома. Огнев взмахнул саблей и, выронив ее, рухнул на землю. «Гончаров, очисти от стрелков дом!» — прокричал Копорский. «Иначе они нас всех тут перестреляют!» бродцу за мной!» — ревкнул Тимофей подбежав к калитке, ударил ее прикладом. Массивная кованая листовой она стояла намертво. «Калюкин! Хребтов! Спину подставьте! Ленька, держи!» — передал он мушкет другу и, как по ступенькам, забежал на спины товарищей. Лишь бы осколков или шипов там не было, мелькнула в голове мысль, пальцы засыпились за верхний край забора, и, перебирая ногами по выступающим камням, он подтянулся. «Чисто!» Во внутреннем дворике никого не было видно. Спрыгнув вниз, Тимофей вытащил из кобуры пистоли и очень вовремя, в распахнувшуюся дверь дома, выскочило двое вражеских воинов. Бам! Пуля из пистоля ударила одному в грудь, второй замешкался и дал Гончарову время выхватить саблю. А теперь на! Перс, скинув ружье, уже отщелкило курок, когда клинок подскочившего русского, раскрыжетав в дулу, рубанул его руку. Зараф он выпустил свое оружие и кинулся в дом. Самое время было залететь за ним следом, пока его там не ждут, но, пересилив себя, Тимофей бросился к калитке и сдвинул засов. «Держи!» — забежавший первым Ленька сунул в руки мушкет. Пока засовывал в ножны саблю и перекладывал в правую кобуру заряженный пистоль... Большая часть отделения уже ворвалась через открытую дверь в дом. Внутри слышались выстрелы и крики. Сунувшегося по лестнице наверх Хриптово пробило две пули, и Макар, как-то по-детски ойкнув, с удивленным лицом упустился на ступеньки и застыл. — Прикройте! — Тимофей выстрелил из ружья в мелькнувшую фигуру и бросился по ступеням. «Бам-бам!» — хлопнули выстрелы за спиной, и ему под ноги упал бородатый воин. Еще один рубанул саблей, и, забежавший наверх гончаров, еле успел подставить мушкет. «Еще один удар! Еще! Ох, ты ж зараза!» И, отбив новый удар, он пнул носком сапога в колено. Борода ойкнул и припал на отшибленную ногу. «Хэк!» — перехватив мушкет, Тимофей ударил его прикладом в голову. «Иваныч, в сторону!» Выскочивший из-за спины Чанов разрядил ружье, выбежавшего из соседней комнаты Ханса. Прислонившись к стене и заполошно дыша, Тимофей вытащил из ледунки патрон и начал перезарядку ружья. Мимо пробежали Кошелев с Ваньками, Блохин и Герасим. Бам-бам! Громыхнули на этаже выстрелы и, вставив шомпол в цевье, он побежал по коридору на шум. «Мы здесь с этими тремя сцепились!» Кивнул на лежащие трупы персов Ленька. «А сбоку и той клетушки четвертый вылез. Ну вот он и стрельнул из пистоля в Гераську. Нет уж потом мы злы не прикололи». Тимофей надрезал кинжалом мундир на спине драгона. Поль угодила прямо в хребет, перебив его, без шансов. На всякий случай он, словно бы надеясь на чудо, потрогал Антонова уши и приподнял века. — Эх, Герасим, Герасим, ну кто ж теперь будет ворчать и вечно ерничать? Кто устроит свару по поводу очередности готовки и потом будет бухтеть у котла? — Прощай, братишка! — и он стянул с головы каску. — Четвертый уже! — глухо произнес стоящий рядом Кошелев. — А мы еще толком в город не зашли. — Берем, и вниз его понесли! — застегивая подбородочный ремешок, проговорил глухо Тимофей. Рядом с Хриптовым пока положим. Потом, как все закончится, на панихиду за стены вынесем и похороним вместе со всеми. Колонна прошла по извилистой улице еще сотню сажений и на перекрестке с другой улицей встала. С трех сторон на нее напирали огромные массы неприятеля. Сил прорваться дальше уже не было. Целый час шел бой на этом перекрестке. Взвод Копорского занял большое двухэтажное здание и вел из его окон огонь по домам напротив. «У меня уже патроны на исходе!» — крикнул, перезаряжаясь Чанов. «Степка, есть еще в мешке?» «Нет!» — откликнулся тот. «Все уж давно раздал!» «Ерыгин, Степан!» — позвал его Тимофей. «Бери Еланкина, выведешь его за стены к лазарету, потом к патронной повозке лети, набивай мешок и сюда сразу дой. «Давай, давай, родной, некогда телиться!» — подтолкнул он Рыжего. «Еще немного, и у нас одни только штыки с саблями из всего оружия останутся!» Ярыгин подхватил под руку раненого, и они побрели к выходу, а Тимофей выставил ствол ружья из окна и, быстро прицелившись, выжил спусковой крючок. Стрелок из дома напротив взмахнул руками, и его ружье выпало на улицу. «Теперь я...» — крикнул Блохин, оттер друга плечом. Бам! — хлестнул выстрел штуцера, и он удовлетворенно кивнул головой. Еще одного с чердачного продуха хлопнул. — Сколько у тебя зарядов осталось? Меняя кремень на курке, поинтересовался Гончаров. «Дюжина — Дюжина! — прошепелявил тот, скусывая кончик нового патрона. — А у меня пять! — затягивая винт, проговорил со вздохом Тимофей. — Пистольные я не считаю, ими только если упор. «Бам!» — перекрывая оружейную стрекотню, громыхнул пушечный выстрел, и вслед за ним с улицы долетели крики и стоны. «Бам! Бам!» — ударили следом еще два. «Пушки подходили!» — донесся крик с улицы. «Пушки бьют, братцы! Отходим!» Только что отбитые от перекрестка ханцы радостно взревели и ринулись всей массой на русских. Те, отбиваясь штыками, попятились назад. «Наш, — Наши отступают! — донесся крик с первого этажа. — Отходим, ребята, пока не отрезали! Не дождавшись подмоги, обескровленная штурмовая колонна под яростными атаками неприятеля начала откатываться к стене. — Не бежим! — подполковник-пехотинец, отступая вместе со своими солдатами, подхватил фузея убитого и теперь тоже работал штыком. Отбил копье, саблю, заколол двоих и сам получил пулю в грудь. Командование взял на себя майор, медленно отходя, бросаясь время от времени в контратаке колонна, сохраняя общий порядок, смогла оттянуться к стене. «Не сможем уже Макара с Герасимом забрать, никак не пробиться нам к дому!» Делая выпад в сторону персона против, прокричал Чанов. «Чуть-чуть, времени не хватило нам, Иванович! Мы ведь с Ваньками уже и в дом даже забежали, а тут ведь эти нахлынули!» — Выход нам перекрыли и напирают. Мы еле-еле через ограду смогли перелезть, и уже с другого дома на улицу выскочили. — На! — он сделал рывок вперед и воткнул штык в грудь бородача. Тимофей прикрыл его с одного бока, Ленька — с другого, и, вырвав граненый клинок из тела, здоровяк отпрыгнул назад. До стены и прохода в башню было уже недалеко. Противник напирал, русские ряды стояли насмерть, давая уйти своим раненым. «Братцы, в атаку! Отгоним басурман!» — прокричал майор-пехотинец, солдаты переколов передних ханских воинов заставили податься остальных назад. Изо всех соседних улочек к месту боя спешили все новые толпы. Вот уже русские под их напором начали обратно пятиться к башне. «Ваньку малого ранили!» — донесся слева кошли. «Отходи, Ванюша, отходи!» «Держите строй!» — крикнул чановой и Леньке Гончаров и бросился на голос Федота. Как видно, Резцову просекли бедро, и он, припадая на раненую ногу, отбиваясь от наседающих ханцев, пятился назад. «Медленно! Слишком медленно!» Двое обошли его с боков, сверкнули сабли и малой Ваня, обливаясь кровью, рухнул на землю. «Братка!» — Калюкин вырвался из напирающей русской шренги, надеясь прикрыть друга. Бахнул выстрел, и он упал с ним рядом. «А, «Гады! Убью!» — Тимофей в холодной ярости выскочил вперед и заколол бородача напротив, мушкет назад, и он с хрустом вогнал окровавленный клинок в соседнего ханца. «На! На! На!» Мелькал в воздухе его штык. Вот еще один бородач отскочил назад сокровавленной рукой. Растянутая шеренга солдат подалась вперед и оттеснила от трупов драгун неприятеля. — Хватай, малого Васильевич, я длинного возьму! — крикнул Тимофей и, поднатужившись, перекинул через плечо Калюкина. «Держись, Ванечка, держись!» — бормотал он, неся его к башне. «Сейчас наверх занесу тебя, и там уж перевяжем, и малого тоже перевяжем, а вось очнется!» Глаза заливало соленым то ли потом, то ли кровью. Хрипло дыша и приговариван, поднимался шаг за шагом по ступеням. «Вот и боковой выход!» «Давай подмогнем!» Двое егерей подхватили его нож, а он сам, стараясь отдышаться, привалился к стене. Сейчас, сейчас, я, братцы, его перевязать нужно. Чего перевязывать-то? Перекрики шум боя воскликнул один из егерей. Все, кончился твой товарищ. Умер. Нет, нет, качая головой, Тимофей подполз на коленях к лежащему. Открыто, стекленевшие глаза Калюкина смотрели в одну точку, а из уголка рта вытекала струйка крови. «Ванюша, ну как так-то?» — прошептал Гончаров. «Ведь чуть-чуть осталось. Отходили же!» «Иваныч, малой тоже все!» — опустил убитого рядом с длинным Ваней весь окровавленный Кошелев. «Там уж сразу понятно все было. Изрубили злые дни!» «Отходим! Быстрее вниз!» — крикнул, выскочивший из башни кравцов. — Уходим, гончаров! На лестницу бегом! Персы напирают! Не удержат их долго! — Я, ребят, тут ваш брудь не оставлю. Упрямо мотнул головой Тимофей. — Вместе сюда пришли, вместе уйдем. «Помогай — Помогай! — крикнул он, показавшимся в проходе драгоном. — Лянька, ко мне! Иван, ты Васильевичу подсоби! Спуск по шаткой штурмовой лестницы был еще более трудным, чем подъем по винтовой. Наконец спускавшийся первым Блохин подхватил Калюкина, перекинул его через спину и потащил прочь от стены. Вслед за ними шел Пашатово Гончаров. Так же, как и они, сотни солдат несли на себе своих товарищей, раненых и убитых. Многие сотни их ковыляли, зажимая раны. Сотни так остались лежать там, где их настигла смерть.